Эпизод пятый. Докладывай, Антонио, как ведет себя твой подопечный? Спросил Тьяро, придя в шах в сад. Броскиец по старой привычке вытянулся во фронт и отчеканил. Помаленьку привыкает, ваша светлость. В первый день только глазами жог, доской зубы шипел, а сейчас просто фыркает. Воду сразу же всю на пол разлил. Я в обед принес ему новую порцию. С тех пор он научился пить аккуратно. «Хорошо. Дай ему еще два дня освоиться в клетке. А потом смени одежду на грубую рабскую и начни водить к Фазилю, мастеру татуировок». Я уже встречался с ним и дал указание, что именно изобразить на моем новом рабе. «Помни только про безопасность. Обязательно надевай зверю мешок на голову». Волосы ему убери в узел на макушке, чтобы не мешались и не цеплялись за ошейник. Води за собой на аркане. Обговаривай все, что зверь должен делать. Вне клетки он не может двинуться без твоего приказа. Разговаривать позволено только с тобой и со мной. А у Фазиля пусть вообще молчит. Приказывай это зверю каждый раз. «Будет сделана ваша светлость!» Помни. Сейчас он подавлен, даже растерян. Зверь никогда не видел ничего, кроме склоненных перед ним спин и раболепства. Ему, кроме отца и дракона, никто никогда не приказывал. Он считал себя богом на земле, который вправе вершить чужие судьбы так, как ему вздумается. Понимаешь, сейчас весь его мир рухнул. Он вдруг оказался никем, даже не рабом, а зверем в клетке на цепи, без прав, без простейших человеческих условий. Но не обманывайся. Он очень быстро придет в себя и начнет свою игру. Напоминаю, перед тобой зверь. Очень сильный, хитрый и злопамятный. Он, конечно, связан с страшной клятвой и должен делать только то, что ему приказано. Но разум не сковать с цепью». Зверь постоянно будет что-то придумывать, чтобы вырваться, отомстить, сделать что-то по-своему. Поэтому всегда будь на настороже. Понял меня? «Так точно, ваша светлость!» «Хорошо. Когда будете у Фазиля, лучше не приказывай зверю замереть, а привяжите его покрепче. Скажи, что это очень непокорный раб. А будет дергаться во время работы мастера», Бей его тростью по пяткам. Если не прекратит буйствовать, мешая Фазилю, разрешаю оглушить. Пусть прочувствует все на собственной шкуре. Может быть, что-то поймет. Будет сделано, Рэй! Но я хочу, чтобы ты запомнил самое главное. Тебе нужно быть суровым, но не жестоким. Ты не палач и не должен ломать его волю. Я желаю, чтобы он все понял сам. Стал из зверя человеком, а не тряпкой. Иди, делай всё, как я сказал. Алькинур лежал на собранных в кучу облезлых шкурах. Шёл пятый день его заключения в клетке. Итак, что мы имеем? Кондор идет по моим стопам. Не сегодня, так завтра его шакал потащит меня к Фазилю. Какой позор. Рабские татуировки на моем теле. Лучше б я умер. Но выбора нет. Придется покорно идти и все терпеть. О, боги, дайте мне силы не сопротивляться. Как только Кондор это перенес. О, где-то тут валялся его подарочек. У Фазилия палка действительно понадобится. Он встал на колени, дошел так до дальнего конца клетки и принялся обыскивать ее угол. Да где же она? Должна быть тут. Зачем только я ее вышвырнул? А если вылетела из клетки? Нет-нет, я ведь без палки себе все зубы у Фазили переломаю. Нашел. Вот она. Слава богам. Не потерял. Спрячу за пояс. Скоро пригодится Кондоров подарочек. Вернувшись в угол клетки со шкурами, Алькинор уселся на них. «Так, что еще? Нужно вспомнить, что Кондор здесь делал. Он следует сейчас моему плану, а я буду повторять за ним». «Что же будет после Фазиля?» Вальер? Но жалкий вояка с уродливой мордой не походит на горевшего местю Салема, которому я бросил Кондора на забаву». «Значит, будет еще кто-то. Говорилось о двух смотрителях. Кто же это будет?» «Грэм. Он отдаст меня Грэму. О нет, старик же меня ненавидит и готов зубами горло перегрызть. А Кондору того и надо, чтобы развлечься. Отдаст меня своему злобному цепному псу, чтобы тот издевался, как захочет. Но сначала потащит к Фазилю. И какой демон нашептал мне ввести обычай разрисовывать рабов?» Во времена правления отца такого не делали. Просто ставили знак владельца на шею или грудь. Мне же этого показалось мало. Я приказал расписывать невольников чуть ли не наполовину тела. Так ведь красивее. Они становились похожи на дорогие статуи. И чем смазливее раб, тем больше ему доставалось татуировок. Помню одного северянина, Я велела разрисовать за пару недель от шеи до пяток. Потом он стоял в одной набедренной повязке с подносом фруктов у моего трона. Жаль, долго не протянул. Помер. Пришлось мне искать новое украшение зала. Сколько их было, таких статуй? Десятки? Сотни? Я даже не знаю. А за мной стали повторять придворные. Потом моих расписных рабов увидели шахи других островов и захотели таких же. А потом я спросил Фазиля, можно ли делать так, чтобы менять надоевшие узоры. И он создал временные краски, которые исчезали через год. Как я тогда этому обрадовался. С тех пор одних и тех же рабов расписывали по нескольку раз. И всегда в кратчайшие сроки. Шах ведь не должен ждать. Я всегда торопил Фазиля и плевал на самочувствие живого товара. Они же не люди. То же самое я сделал и с Кондором. Велел разрисовать его за несколько дней. А сейчас он сделает так со мной. И будет повторять пытку каждый год. Я ведь сам бы так и поступил, если б он меня не вылечил. О, боги! «Как к этому приготовиться? Как перетерпеть? Сколько будет длиться пытка у Фазиля? Кондорова шавка прикажет мне не двигаться? Как я такое вынесу? Сколько потом кожа будет заживать?» Я никогда об этом не спрашивал. Только подгонял слуг, чтобы быстрее получить желаемое. Откинувшись на шкуры, он в отчаянии сжал голову руками. Раздали знакомые шаги. «Соскучился?» — ухмыльнулся наглый старик. «Хвать бездельничать! Вставай! Тебя ждёт мастер татуировок!» Алькинур выполнил приказ и крепко зажал в зубах палку. После визита в Фазилю спать Алькинур мог только сидя. Вот и теперь он с трудом нашёл такое положение тела, в котором боль ощущалась меньше всего. И замер так, боясь пошевелиться. Пытка продолжалась пять дней. Сегодня был последний. Фазиль закончил расписывать спину и объявил, что дело сделано. «Проклятый нелюдь! Как же больно! Как стыдно! Какие-то рабы своими грязными руками привязали меня к столу, как жертвенного барана в Новолунии!» Оклятый шакал хлистал меня по ногам. Я, конечно, не видел, но уверен, что это именно он. Сварил бы его живьем в кипящем масле. О! Алькинур на миг забылся, сделал резкое движение и задохнулся от боли. О боги! Как же жжёт всю спину! Грудь, плечи, проклятые временные краски! Фазиль же говорил, когда их придумал, что от этого состава кожа рабов будет гореть несколько дней. А я только посмеялся над его словами. Посмеялся. О, как же мне смешно сейчас. Как больно. Я не вынесу. И кто только это придумал. Сколько раз я еще буду задавать сам себе этот вопрос. Я, я, я! Я сам все это придумал и расписывать рабов, и шакалии жгучие краски, и пленить, посадить в клетку Кондора. Всё это придумал я сам. Сколько можно к этому возвращаться? Да, это больно, страшно, не по-людски. Да, это почти невозможно вынести. Да, я сожалею, что так сделал. Да, сожалею. Но сейчас от этого никому не легче. Ни мне, ни моим рабам, ни Терри уже ничего не исправить. Что сделано, то сделано. Нужно постараться уснуть. Главное — не сорваться, не нарушить клятву и не сойти с ума. Как же больно! Еще и ноги. Пытаясь хоть на что-то отвлечься, Алькинур пожевал палку и закрыл глаза. Удалось задремать. Сколько это длилось, он так и не понял. «Эй, ты! Хватит спать!» Шах открыл глаза. Пришедший броскиец присел возле клетки. В руках он держал чашку. «Двигайся ближе к решетке! Продолжил командовать мерзкий старик. «Вот так. Убери палку изо рта. Если она тебе еще нужна, заткни за пояс. Хорошо. Теперь прижми лицо к прутьям. Так». Теперь выпей все до дна. Не бойся. Что? Зачем?» Тут же спросил Алькинур, лихорадочно вспоминая, чем и когда он травил кондора. «Пей», — приказал шакал и дождался, пока чашка опустеет. «Хорошо. Теперь ложись на шкуры. Не бойся, боли не будет. Спи». Не поверив, Алькинур стиснул зубы и лег. Но боль действительно пропала. Случилось какое-то чудо. «О, боги! Как хорошо!» Выдохнул он и провалился в темноту. Когда на следующий день Шах проснулся, то ничего не почувствовал. Алькинур сел. Не веря себе, осторожно повел плечами. «Нет, ничего. Проклятое сжение от которого хотелось содрать с себя кожу, пропала. Он облегченно выдохнул. Остальное заживет. Все это можно перетерпеть. Аркину рассмотрелся. Что? Блюдо с едой? Он принялся быстро есть и обдумывать случившееся. Шакал что? Принес обед и не стал будить? И что теперь? Я ему должен быть благодарен, что ли? Не дождётся собака. Тем более он все делает только по приказу. Он такой же раб, как и салим. Без господской указки ни хвостом не вильнет, ни зубами не щелкнет. А сам Кондор? Ему это зачем? Почему прислал сонное зелье? Боится перегнуть палку? Боится, что я действительно сорвусь, сойдя с ума от боли? Возможно. Или просто повторяет за мной. Помнится, я тоже отправил к нему фаруха с чашкой. Но мне-то требовался слепок морды моего льва для изготовления маски. Я и не думала облегчать его страдания. Просто так совпало. А он запомнил. Он все помнит. Каждый день. Каждый час. Каждый удар. А вот и шакал явился. «Держи свое блюдо!» Алькинур с силой вытолкнул пустую посудину через щель в решетке так, что она отлетела и ударилась о пол. «Вот как!» — почему-то обиделся старик. «Это вместо спасибо? Хорошо, я запомню. Человеческое отношение тебе не по душе. Значит, буду разговаривать с тобой как со зверем». Он достал из-за пояса кнут, И ударил рукояткой по клетке. Аркинур отпрянул. «На колени!» — рявкнул шакал. «Сейчас пойдем к Фазилю». «Что за трусливое выражение на морде? Че прижался к стенке? Шкурку свою жалко? Давай, двигайся сюда. Наклонись. Я сниму ошейник и надену на голову твой любимый мешок». «Вот так. Теперь аркан. Готово. Вылезай из клетки». Вставай на ноги. Да не дрожи ты так. Смотреть противно. Не станет Фазиль тебя больше мучить. Сейчас буду водить тебя к нему через день. Нужно проследить, чтобы кожа зажила как следует. Пшёл за мной. И молчи, пока не вернешься в клетку. Вот и все, уважаемый Антонио. Всё зажило очень хорошо. Раб твоего благородного господина готов к использованию. Дальше о его рисунках вполне могут позаботиться банщики. Масла нужные я тебе дал. Фазиль еще раз покрутил перед собой стоявшего с мешком на голове Алькинура, рассматривая того со всех сторон. Довольно покряхтел и сильным толчком в спину подтолкнул Шаха в сторону помощников, крикнув. «Одевайте эту брыкливую скотину. Моя работа окончена!» Затем с поклоном обернулся к Смотрителю Зверя. «Уважаемый Антонио, передай, пожалуйста, своему благородному господину, если я еще хоть чем-то могу быть ему полезен, я с радостью сделаю все, что в моих силах». Броскиец кивнул. «Хорошо, Фазиль, я передам». На следующий день Антонио дождался, пока пленник поест, и сказал. Давай сюда блюдо. Тот медленно подал и как-то виновато глянул. Антонио хмыкнул. Вот так. Молодец научился. Как плечи. Не болят, нет? Хорошо. Какой ты слишком смирный. Ну да ладно, я тебе кое-что принес. Он протиснул в клетку наполненный мешок и два подноса. «Значит так». Принялся броски яиц за объяснение. «Тут тебе задание на день. В мешке фасоль. Ты должен разобрать ее: Белую на один поднос, красную на другой. Закончить нужно до ужина. Приду, проверю. За каждое ошибочно положенное на поднос, оставшееся в мешке или валяющееся на полу зерно, получишь удар по пяткам. Развлекайся». «Начинай работу прямо сейчас. Я посмотрю, как у тебя будет получаться». Пленник Рея фыркнул, но ничего не сказал. Затем с перекошенным презрением лицом запустил руку в мешок, достал из него горсть зёрен и, не глядя, кинул на один из подносов. Часть фасолин разлетелась по полу клетки. «Что ж...» — терпеливо продолжил Антонио. «Можно, конечно, и так». «Ты вправе выбирать, как именно выполнишь урок. А теперь сосчитай, сколько фасолин ты уронил и положил не туда. И подумай, действительно ли хочешь получить столько ударов? Да ты после такого неделю ходить не сможешь. Пятки не жалко? Чтобы успеть вовремя, начинай работать уже сейчас. Подбери то, что просыпал, и разбери». Пленник скрипнул зубами но разложил поднятые зерна по цветам. Затем, не поднимая головы, разобрал фасолины, которые кинул горстью. Теперь хорошо, одобрил Браскейтс, улыбнувшись. Если и дальше будешь так работать, обойдемся без наказаний. Помни, ты должен успеть закончить до ужина. Зло сверкнув глазами, пленник все же продолжил работу. Теперь он брал фасолина из мешка горстью и быстро клал по одной на подносы. Антонио понаблюдал, затем ушёл. Когда он вернулся с обеденной порцией еды, мешок с фасолью уже наполовину опустел. «Хорошо. Остановись и поешь. А дальше будь особо внимателен. К вечеру ты начнешь уставать и путать цвета. Не спеши. Почаще отдыхай. Проверяй то, что делаешь». Он дождался, пока пленник поест и отдаст ему пустое блюдо. Затем еще раз предупредил. «Понял меня. Не спеши. Будь внимательнее». Пленник не поднял голову и, ничего не сказав, снова взялся за фасоль. Антонио пожал плечами и ушел. Когда он направлялся в сторону клетки, неся ужин, броскиец уже знал, что там обнаружат. «Ну что ж». «Давай сюда подносы. Так. Один и второй. Теперь мешок. Держи еду. Ешь. Потом поговорим». Антонио поставил подносы с фасолью на пол и внимательно на них посмотрел. В каждом лежали зёрна двух цветов. «Поел? Давай блюдо. Теперь смотри на подносы. Что ты видишь? Отвечай мне». Пораженный пленник разглядывал свою работу так, будто видел ее впервые. Там разные зерна. Наконец-то смог он признать очевидное: Невозможно! Я ж просидел с этой дрянью целый день. Я все делал правильно! Не может такого быть! Антонио вздохнул. Как видишь, может. Ну что, будем считать? Думаю, не стоит. Там явно много больше десяти. Так вышло, потому что ты меня не слушал. Вечером нужно работать внимательнее. Отдыхать и проверять то, что сделал. Ты посчитал мои советы глупыми и ненужными. За что сейчас и поплатишься?» Он вытащил из-за пояса трость, которую теперь всегда носил с собой. «Ляг на спину поперёк клетки. Подними ноги. Выставь ступни наружу. Быстрее! Вот так. Сегодня я тебя учу, как нужно делать. Поэтому получишь только пять ударов. Но начиная с завтрашнего дня, будешь отвечать пятками за каждое зернышко. Палку в зубы взять не хочешь? Всю следующую неделю Алькинур сражался с фасолью. Старик строго спрашивал за все ошибки. И хотя он... Как Алькинур прекрасно понимал, бил далеко не в полную силу, стопы шаха уже не переставая, горели огнем. Как он ни старался, хотя бы несколько зёрен все равно оказывались не там, где нужно. Алькинур начал терять последнее терпение. «Это издевательство! Кондор знает, что правильно сделать невозможно. Ему просто нужен повод, чтобы колотить меня. Хотя зачем ему повод?» «Нет, нужен! Он ведь играет в справедливость!» Когда на шестое утро старик указал на мешок с фасолью, Алькинур только поморщился. «Зачем? Давай ты просто сразу изобьешь меня!» «Приступай к работе!» — приказал изверг. «Ты должен закончить до ужина. А там посмотрим, нужно ли будет тебя наказывать. Попробуй считать вслух. Это успокаивает». Старик ушёл. Алькинур долго, неподвижно сидел над мешком фасоли. Затем опустил руку внутрь и обреченно зачерпнул горсть Зёряна. «Одно, два, три, четыре...» Тридцать шесть лет назад. Побережье возле Кафры. «Алито! Алито, сынок! Иди сюда, ко мне, мой маленький!» Какой молодец. Вот сюда, на песочек. Смотри, как тут красиво. Садись, мой принц. Давай вместе посмотрим на волны, на облака и птиц. Смотри, как прекрасен мир, сынок. Творец создал его и нас для радости. Даже вот эти камушки, эти вот ракушки. Рассмотри их. Они все разные. И каждая прекрасна по-своему. Давай их посчитаем. Повторяй за мной. Одна, две, три, четыре, пять. Молодец, у тебя так хорошо получается. А если собьешься, мы с тобой просто начнем снова. У тебя все получится, Алита. Я в тебя верю. Один, два, три, четыре, пять. Алькинур опустил руку в мешок и вдруг с изумлением обнаружил, что тут пуст. Шаха огляделся. Рядом с ним стояли два подноса. В одном — белая фасоль, в другом — красная. Он внимательно все проверил. Ни одной ошибки. Просто невероятно. Алькинор осторожно выставил подносы из клетки и улёгся на шкуры. На сегодня он свободен. Свободен. Какое странное чувство. В душе разливалась блаженная нега. Он никогда в взрослой жизни не испытывал ничего подобного. Его всегда что-то жгло, толкало вперед, вызывало тревогу и недовольство. Пожалуй, такое спокойствие было только в детстве, рядом с матерью. Как же давно это было. Ее лицо, руки, голос. Как давно он не вспоминал её. Образ Агате почти стёрся из памяти. Осталось воспоминание об ощущениях. Безмятежность, безопасность, умиротворение. Бывать у нее постоянно Алькинур перестал, едва ему исполнилось 10 лет. Каким взрослым он считал себя тогда? Разве пристало наследному принцу сидеть возле юбки матери? У него ведь столько важных дел. Еще и Терри приехал. Разве у Алькинура есть время торчать на женской половине? Конечно же, нет. Там же такая скука. А потом за воспитание наследника вплотную взялся отец. И слова матери стали уходить от Алькинура все дальше и дальше. Агате превратилась в сладкий сон, который не имеет ничего общего с жестокой действительностью. Тридцать лет назад. Дворец Давшабада. Что там у тебя такое, сын строго спросил газимгет Это птица владыка воскликнул Аалькинур, протягивая отцу подрагивающий теплый комочек. Я нашел ее во дворе сегодня утром. у нее крыло перебито. нужно будет перевязать, подлечить, и она снова полетит. Газимгет не меняясь в лице, также строго сказал: вот оно что. Хорошо. Пообещай мне, что сделаешь сейчас то, что я тебе прикажу. Конечно, отец. Пристально глядя на сына, шах повелел. Сверни ей шею. Прямо здесь. Сейчас. На моих глазах. Алькинур чуть не лишился дара речи. Он едва смог выдохнуть, едва слышное. Отец, зачем? Она же... Еще может полететь. Лицо Шаха походило на строгую безжизненную маску. Только глаза прищурились. Ты обещал. Холодно напомнил Газимгет. Сделай это. Как ты собираешься править? Посылать людей в бой? На смерть? Казнить бунтовщиков? Их тебе тоже будет жалко? Я жду, сын. Не отрывая взгляда от отца, Алькинур крепко сжал кулак. Там что-то хрустнуло. «Да, владыка, я сделал». Газимгет не ответил, только шевельнул в сторону пальцем, показывая, что принц может идти. Алькинур поклонился. Вышел, все еще крепко сжимая кулаки. Как оказался в своих покоях, он не помнил. Очнулся, сидя на ковре, Лицом к стене. Вокруг валялись крошечные перья. Алькинор встал. Зло оттер лицо рукавом. Оказывается, он плакал. Принц отряхнул руки. Этих слез никто никогда не увидит. Надо же, разревелся. Из-за чего? Из-за глупой птицы. Это недостойно будущего Верховного Шаха. Отец во всем прав. А больше двадцати лет назад матери не стало. Так больно и так странно. Она, казалось, всегда должна была жить. И если б он захотел, он всегда мог бы к ней прийти. Но ему всё было некогда. Алькинур открыл глаза. С удивлением приложил ладони к щекам. Ощутил влагу. «Что? Слезы? Не может быть!» Я не плакал с того самого дня. О, мать моя, как же мне тебя не хватало. «Рассказывай, Антонио», — произнёс Яру, снова садясь в кресло у фонтана. «Месяц почти прошел ваше сиятельство», — доложил ветеран. «Зверь пообвыкся, на меня не бросается. Ест и пьёт спокойно». Даже стал со мной разговаривать. Больше-то ведь не с кем. И с фасолью больше не ошибается. Разбирает все правильно за полдня. И вообще, он не выглядит опасным. Интересно. Так ты ему доверяешь? Наверное, да, Рэй. Ответил Антонио, подумав. Он смирился. Так я считаю. Что ж... Яру хлопнул ладонью по колену. «Тогда вам точно пора прощаться. Через три дня отдашь его другому смотрителю. Можешь обрадовать сегодня своего зверя. Скоро будет новоселье». Хозяин давгара оттолкнулся, расправив крылья, и взлетел. Он поднимался все выше и, наконец, смог окинуть волшебным зрением весь архипелаг. С тех пор, как дракон в последний раз покидал пещеру, тут многое изменилось. С тех пор, как его заперли на этих проклятых островах. До войны драконы владели всем здешним людским миром. Собирали в табуны живую дань. Жгли в свое удовольствие целые города. Стравливали дикие народы, чтобы позабавиться видом кровопролитных битв. Это было хорошо. А потом пришли водные твари, проклятые мореги. Их было много, слишком много. Больше десяти на одного крылатого воина. И твари смогли победить. Загнали оставшихся драконов по дальним островам, окруженным ненавистным, удушающим морем островам. Посадили на цепь. Запретили улетать с них и встречаться друг с другом. Позорный плен, громко названный перемирием. Хорошо, хоть твари дали людей для поклонения, но только одному ему, как старшему, так он стал хозяином до Афгара, проклятых островов, погрязших в многолетней войне, и ему пришлось усмирять дикарей. Дать им закон, чтобы не перебили друг друга до конца, показать рабам копи чтобы те могли продавать руду и приносить ему золото за неё, чтобы плодились из века в век и служили только ему, своему хозяину. Дракон кружил над ставшим его тюрьмой архипелагом, с каждым разом отлетая все дальше. Вот он уже несется над морем почти по краю того, что девять сотен лет назад называл своими владениями. Волны под ним вздыбились и почернили. С хищным рёвом принялись хватать за крылья. Солнце скрылось. Попутный ветер сменился встречным ураганом, не дающим взмыть от обезумевшего моря. Но дракон не повернул. Он почуял, что цепи ослабли. Он величайший. Он хозяин. Хозяин всего огромного людского мира. Он рожден править. Шторм крепчал с каждым взмахом крыльев. Мореги еще есть, но их мало, очень мало. Их нужно найти, всех до последнего, и сжечь. Сделать пеплом и забыть навсегда. И править людьми навсегда. Еще один могучий взмах, и хозяин прорвался сквозь бушующее море. Все, Он свободен. Алширишма со своей сворой может и жива, но она уже проиграла. Ее уже нет. Она уже пепел. А когда это случится? Неважно. Хозяин летел над побежденными волнами. Они признали поражение и замолкли, как побитые собаки. Цепи больше нет. Теперь он может улетать с Давгара, и возвращаться туда, когда пожелает. «Новоселье? Новый Смотритель?» «Нет, только не это!» Крикнув так, пленник Рея подтянул к себе колени и спрятал лицо в ладонях. Антонио присел напротив него, удивленно спросил. «Ты что, боишься, что ли? Я думал, тебе страх неведом». Пленник посидел неподвижно, затем поднял голову. Посмотрел растерянно, с затаённой болью. «Я тоже так думал», — произнес он, наконец, совсем тихо. «Я много о чем раньше по-другому думал. Слушай, может, ты не будешь меня отдавать? А? Упроси своего Рея. Пусть моим поводырём в вольере останешься ты. Я не стану создавать тебе трудностей». «Обещаю!» «Что скажешь?» Антонио растерялся. «Даже не знаю», — сказал он, пожимая плечами. «Можно, конечно, попробовать. Но господин обычно решений не меняет». В глазах пленника блеснула надежда. Он прижался к решетке и с жаром воскликнул. «Прошу тебя, Антонио! Я никогда в жизни никого ни о чем не просил!» А тебя прошу, пожалуйста, не отдавай меня. Ну, ладно, ладно, постарался успокоить бедолагу броскиец. Я попробую, раз тебе это так важно. Я ведь сказать по правде тоже к тебе привык. Спустя три дня Антонио в последний раз покормил зверя. Закончил, давай блюдо. Не, за фасоль сегодня браться не нужно. «О, творец! Не поднимай так больше брови. У меня чуть сердце не остановилось. Почудилось, что это наш Рей в клетке сидит. Надо ж такой чуши в голову прийти. Лучше давай-ка двигайся ближе к выходу. Я сниму цепь с веревки. Вот так. Выбирайся наружу. И нет, Рей не согласился. Да сейчас ты его сам увидишь». Вскоре Антонио привел пленника к центральному фонтану сада и поставил там на колени. Вскоре появился князь. «Покажи мне своего подопечного. Говоришь, он тебя хорошо слушается? Что-то мне не верится», — сказал он, садясь в кресло и оглядывая пленника. «Слушается, ваше сиятельство. Очень хорошо слушается. Эй, ты!» Приказал Антонио порученному ему зверю. «Давай, встань, сними рубаху и покажи татуировки». Тот, не отрывая взгляда от пола, подчинился и медленно повернулся вокруг себя, давая возможность рассмотреть все рисунки на его теле. «Замри!» — скомандовал Антонио. «Пусть его сиятельство рассмотрит надписи на спине». Пленник послушно застыл на месте. Рэй почитал, потом странно вздохнул. «Хорошо. А ты говорил зверю, что у него там написано?» «Нет? Тогда и не нужно. Потом узнает». Затем приказал. «Ко мне лицом, на колени». Когда зверь оказался на полу, Рэй внимательно посмотрел тому в глаза и спросил. «Говоришь, стал покорным? Антонио просил за тебя. Не хочет расставаться. Просил оставить его твоим смотрителем в новом вольере. А ты что об этом думаешь? Говори». Взгляд пленника остался спокойным и ровным. В нем не было ни капли прежней гордыни, ни ярости. «Это только тебе решать?» — ответил он тихо. «Я подчинюсь». Но Антонио — хороший человек и твой верный слуга». Зверь опустил голову. Вся его фигура выражала смирение и покорность. Рэй внимательно его поразглядывал, потом чему-то улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Что ж, не скрою, я в восторге. Это была великолепная попытка. Скажу еще раз, ты прекрасный лицедей». Твое представление имело бы оглушительный успех. Если б ни одно обстоятельство. Если б ты имел дело не со мной. Хватит притворяться. Не поможет. Новый поводырь уже дожидается зверя в купальне. Теперь будешь слушаться того, кому Антонио передаст цепь. И да, по традиции, прощальный подарок. Дарю тебе твое лицо. Теперь ты всегда болен выражать им чувства. В вольере у нового хозяина проведешь три месяца. Можешь с ним разговаривать, если тебе разрешат. Выполняй все приказы по поводыря. Палку не потерял? Отлично. Удачи. И она, и палка тебе понадобятся. Антонио, уведи и передай. Судя по его лицу, он уже догадался, кому. Броскейтс взглянул на пленника и не узнал его. Куда делся покорный подопечный? Он окна на цепи сидел разъяренный дикий зверь с горящими глазами. Он кинул на своего поводыря уничтожающий презрительный взгляд и фыркнул. «Вот и все его смирение, Антонио», — объяснил Рэй, снова вздыхая. «Он тебя просто использовал. Хотел избежать трудностей». Только и всего. Грэм не зря дожидался зверя в купальне. Прежде чем передать его банщикам, новый хозяин собственноручно обрел поганца налоса. Тот полностью лишился роскошной, еще хранившей кое-где следы по прически, густых усов и любимой бороды. И притом должен был сидеть неподвижно и молчать, пока Грэм не закончит работу. Ну вот, так-то оно куда как лучше. А то еще запоршивишь Блохи альши заведутся. Со зверьём такое бывает. Так что лучше уж брить сразу. Отряхнув руки, Грэм столкнул звереныша с табурета и прикрикнул: Чего расселся? Пошёл вон к тем нарданцам. Их крепкие руки давненько тебя заждались. Он хлопнул в ладони. Привлекая внимание двоих хмурых мускулистых банщиков. Давайте к парни, вымойте моего раба хорошенько. Как вы, то умеете, чтоб гаденышу надолго запомнилось. И масло не забудьте. Только вот с рисунками побережнее они нам еще понадобятся. Вольер Грэм привел зверя в глухом Никабе и сразу оттащил за решетку, прикрепил цепь от ошейника. Надежному кольцу в стене. Обживайся, эту неделю проведешь здесь. Фазиль сказал, пока что кожу не беспокоить. Потом сюда станешь только на ночь приползать. А пока, пока порядок такой: по клетке ходить на четвереньках. Еда и вода, как всегда, поел, попил, завязал ни кап на место. Ложиться и делать что-то самовольно можешь, как зайдет солнце. Говоришь только, коль я тебя о чем спрошу. Когда я прихожу, встречаешь меня на своём месте. А именно, в центре клетки, на коленях, руки за голову, ведро в углу. Можешь брать ночью или сразу после еды. Нагадишь на пол, сам и уберёшь. На том пока всё. Грэм говорил сухо, быстро и отрывисто, не глядя на мерзавца. Закончив, резко развернулся и пошел к выходу. Но у самой решетки вдруг остановился, и одним прыжком снова оказался возле бывшего шаха. Схватив его, Грэм быстро развязал и сдернул никап. Рванул поганца вверх и несколько раз тряхнул, как щенка. Потом крепко прижал к стене. Надавливая локтем на горло и не давая коснуться ногами пола, лицо Грэма исказило ярость. Взгляд мог бы убить на месте. «Слушай меня ты, злобный гадкий мальчишка. Я ж знаю тебя с детства. Моя б воля прирезал бы тебя еще тогда. Сколько крови ты попортил Рейнито. Сколько раз я наказывал его из-за тебя». «Мерзопакостная ты, маленькая сволочь! Сколь уговаривал не связываться с тобой! А он всегда тебя только защищал! Всегда все брал на себя! Говорил, что вы ведь как братья! Да с такими братьями врагов не надо! Ты ж, гаденешь, всегда думаешь только о себе, о своей поганой выгоде, о своей паршивой шкуре!» «Тебе плевать было на Рейнито, а он всегда тебя защищал. Даже сейчас!» Грем крепче ухватил зверёныша и во весь голос проорал тому в побледневшую рожу. «Даже сейчас! Слышишь? После всего того, что ты с ним сотворил, вот тут, на этом самом месте! Он мне сейчас сказал быть с тобой помягче! Помягче!» «Да я б тебя, тварь, на ремни тупым ножом порезал! Ты б месяц тут подыхал, хлебая свою кровь и блевотину!» Грэм отпустил нелюдя, и тот рухнул на пол. Старик сплюнул в сторону. Сказал сухо. «Для меня слово Рея — закон. Не станешь лениться, так я тебя пальцем не трону. Но спуску и поблажек не жди». Играть со мной тоже не советую. Я тебе не наивный добряк, Антонио. Я все твои хитрости вижу насквозь. Всё твоё поганое нутро. Просто не дерзи. Делай, что говорят. И будешь цел. Грэм сплюнул еще раз и отошел к решетке. Чего разлёгся, лодырь? До заката еще далече. Быстро встал на место. «Напомнить кнутом, где оно?» «Вот, так и стой, покуда не принесу еду».